Глава двадцатая. К вечеру среды Анни проверила больше сотни номеров по своему списку, но так и не вышла на след бабушкиного Жакоба Леви. Но мне крепнет уверенность, что мы гоняемся за призраком. Я беру с десяток номеров жителей западного побережья, обзваниваю их, когда они отправляются спать, но и мне везет не больше. Никто из тех, с кем я говорю, слыхом не слыхивал о Жакобе Леви, из Франции, прибывшем сюда в сороковые или пятидесятые годы. Даже поиск по онлайн-списку мигрантов, проходивших в то время через приемный пункт на острове Эллис, ничего не дает. На следующее утро Анне заскакивают в кондитерскую незадолго до шести. Я как раз добавляю в сладкое тесто сушеную клюкву, кусочки белого шоколада и макадамии австралийского ореха. Вид у моей дочери таинственный торжественный. «Нам нужно еще кое-что сделать», — объявляет она, бросая рюкзак на пол. Он приземляется с таким грохотом, что я вздрагиваю и невольно задумываюсь, не грозит ли ребенку искривление позвоночника из-за груды учебников, которые она каждый день на себе таскает. «Ты имеешь в виду Жакоба Леви?» Уточняю я и поспешно добавляю. «Может, начнешь вынимать размороженную выпечку, а? Я что-то немного закрутилась, не успеваю». Аня безропотно кивает и отправляется к раковине мыть руки. «Угу, я насчет Жакоба». Продолжает она и, вытерев руки, маленьким синим полотенцем поворачивается ко мне. «Нам надо получше подумать, как его искать!» Я вздыхаю. «Анни, ты же понимаешь, может оказаться, что разыскать его вообще невозможно!» Она закатывает глаза. «Ну, у тебя, как всегда, сплошной пессимизм!» «Да я просто стараюсь трезво смотреть на вещи!» Я наблюдаю, как Анни аккуратно выгружает полумесяца из пластикового контейнера». Она снимает с каждого обертку из вощенной бумаги и раскладывает на подносе. «А мне кажется, если мы хотим его найти, то должны вести расследование поактивнее». «Расследование?» – переспрашиваю я, осторожно, удивленно подняв брови. Девочка кивает, не обращая внимания на скептические нотки в моем голосе. Угу. Просто звонить людям мало. Это не помогает. Мы должны типа начать работать с документами или что-то вроде того». Раз на острове Элиса его не оказалось, надо смотреть в других местах. как ты же он сюда попал. С какими документами? Они смотрят на меня в упор. Я не знаю. Ты же у нас взрослая. Я не могу все делать сама. Она бережно выносит в кафе поднос с полумесяцами и, вернувшись через минуту, начинает выкладывать кусочки пахлавы на кружочке вощеной бумаги. Я просто не хочу чтобы тебя постигло разочарование, в которое уже раз завожу я, дождавшись возвращения Анни на кухню. Она пронзает меня убийственным взглядом. «Это твой способ избежать неприятностей», — заявляет она. «Ты не хочешь этим заниматься, боишься огорчиться». Анни бросает взгляд на часы. «Уже шесть. Пошла открывать». Я провожаю ее взглядом. «А что, может, она права? Ну как же так получилось, что она лучше меня разбирается в жизни?» Я слышу, как она здоровается с кем-то в дверях, и иду к выходу, чтобы начать новый день, улыбаясь клиентам и притворяясь, что на всем свете нет для меня более важного занятия, чем упаковывать для них пирожные. Едва выглянув из кухни, я с удивлением обнаруживаю в кафе Гевина, который рассматривает уже разложенную на витрине выпечку. Сегодня он одет не так, как обычно, более официально, в брюках и светло-голубой сорочке. Анни вовсю его обслуживает, укладывая в коробку кусочки пахлавы. «Привет, здороваюсь я. Ты сегодня такой нарядный!» И едва выговорив, чувствую, что сморозила глупость. Но Гавин только улыбается и отвечает. «Я взял выходной. Собираюсь съездить в дом престарелых в Нордшор. Вот и забежал за вашими штучками. Хочу угостить тамошних обитателей. Я им больше нравлюсь, когда привожу что-нибудь вкусненькое». Я от души смеюсь. Уверена, они тебя любят и с гостинцами, и без. Анни шумно вздыхает, как бы напоминая нам, что она все еще здесь. Мы оба поворачиваемся к ней, и она протягивает Гевину коробку с пирожными, которую, пока мы болтали, перевязала белой лентой с красивым бантиком. «Ну что, Анни?» — обращается к ней Гевин. «Как дела с поисками жакубы Леви?» «Неважно», — неохотно признается Анни. «Никто о нем ничего не знает». «Ты продолжаешь звонить людям по своему списку?» «Уже пару сотен проверила», — вздыхает Анни. «Ого!» «А я вот думаю, а нет ли другого способа его поискать?» Лицо у Анни светлеет. «А какого?» Гавин пожимает плечами. М -м -м, «Ну, не знаю. А дата его рождения известна? Можно попробовать поискать его в интернете по дате рождения». Анни восторженно машет руками. «Точно! Хорошая идея!» Я жду, что она поблагодарит Гавина, но вместо этого слышу, как она выпаливает. «А вы, значит, э, типа иудей?» «Анни!» — «Ань...» вспыхиваю я. «Это невежливо!» «Вовсе нет!» — отрезает Аня. «Я просто спросила!» Я украдкой смотрю на Гавина, а он перехватывает мой взгляд и подмигивает так, что я, кажется, слегка краснею. «Да, Анни? Я иудей, а что?» «У меня совсем нет друзей иудеев», — объясняет она. «А теперь, когда я узнал, что сама типа иудейка, мне просто интересно поговорить про это, ну, как иудейство. Это называется иудаизм, а не иудейство, поправляю я. Кроме того, ты не иудейка, Аня, ты католичка. Да знаю, — уморщится она, — но я могла бы быть и тем, и другим. Ну, как мами. Мами и то, и другое». И Аня снова поворачивается к Гевину. «Ну и вы, типа, ходите каждую неделю в иудейскую церковь?» Гавин улыбается. «Она называется синагога, и я не хожу туда каждую неделю. Хотя, наверное, надо бы. Иногда по субботам я работаю, а в другие субботы просто бываю очень занят. Не очень-то это хорошо, да?» не дёргает плечиком. «Даже не знаю. Мы, типа, тоже не ходим в церковь или еще куда-то?» «А завтра я как раз собираюсь пойти» продолжает Гевин. «Смотри, раз тебе интересно, Анне, можешь пойти со мной, если, конечно, мама не против». Анне смотрит на меня с мольбой. «Мамочка, можно мне пойти?» Я сомневаюсь и переглядываюсь с Гевином. «Ты уверен?» «Абсолютно», — уверяет он. «А то я всегда хожу один. Здорово, если появится компания». «Вообще-то речь идет о синагоге в Хайнесе», Так что, если ты собираешься навещать бабушку, я могу на обратном пути подбросить Ани до больницы, как раз к концу времени посещения. А не сияет, и я решаюсь. Я не возражаю. Если, конечно, ты уверен, что тебе это не в тягость. То вовсе нет, говорит Гевин. Значит, завтра ближе к вечеру я заеду. Договорились? Круто, радуется Аня. Круто принадлежать типа к двум религиям сразу. Я с минуту смотрю на нее, пытаясь понять. «Что ты сказала?» У девочки смущенный вид. «Я только имела в виду, что это как бы другая сторона меня, понимаешь?» Она ждет, а когда я ничего не отвечаю, закатывает глаза. «Господи, мам! Я знаю, что я католичка, не психуй!» «Да нет же!» Трясуя головой, «я совсем не то имела в виду». Я вообще другом. Ты дала мне идею, как еще мы можем найти Жакоба. «Как?» — спрашивают Анни. Они с Гавином оба смотрят на меня заинтригованно. «Межконфессиональной организации», — торопливо поясняю я. Жакоб во время войны доверил другу христианину отвести любовь всей своей жизни в мусульманскую мечеть. А это значит, что он, по меньшей мере, уважает чужие верования. Гэвин кивает, а Анни пока не поняла. «Что с того интересуется она?» «Можем мы предположить, что, приехав в Штаты, он остался таким же? И стал членом какой-нибудь межконфессиональной организации?» «А что это такое?» – спрашивает Анни. За меня отвечает Гевин. «Мне кажется, твоя мама имеет в виду, что Жакоб мог вступить в организацию, где люди трудятся вместе, добиваясь взаимопонимания между разными религиями». Примерно так, как люди разных религий в Париже сообща помогли спасти твою прабабушку. они похоже, не прониклась этой идеей. «Ну, не знаю», — с сомнением тянет она. «Звучит как-то глупо. Но попробовать можно». «Давай прямо сегодня свяжусь с некоторыми такими организациями», — предлагаю я. «Я обзвоню несколько синагог», — подхватывает Гэвин. «А вы, девочки, попытайтесь узнать, когда родился Жакоб. Идет?» Мы с Анни одновременно киваем. Говин благодарит Анни за пахлаву, улыбается мне и поворачивается, чтобы уйти. «Звякните мне, если что-то узнаете, ладно?» — говорит он уже от дверей. «До завтра». «Пока», — щебечет Анне и машет ему рукой. «Пока», — ехом повторяю я. «Удачно доехать». Он снова улыбается и выходит из кондитерской. «Он такой классный!» — заключает Анни, когда мы остаемся одни. «Угу». Соглашаюсь я, откашливаюсь и принимаю за уборку. Действительно, классный. Анни сегодня ночует у Роба. Посетителей в кондитерской почти нет, и я посылаю ей смс чтобы не приходило мне помогать после школы. Нынче я и сама легко справлюсь с уборкой. Едва добравшись на автобусе до дома отца, Анни сразу же перезванивает мне и с восторгом сообщает, что нашла записку от Роба. Он пишет, что сегодня они проведут вечер вдвоем и спрашивает, какой ресторан она желает пойти поужинать. «Это просто здорово, детка!» Я и правда рада. Похоже, Роб старается показать дочери, что она для него важна. Может, все, что я высказала ему на днях, не пропало в туне? «Когда будешь в больнице, скажи маме, что я передаю ей привет и приеду к ней завтра, ладно?» — просит Анни. «Ну, на всякий случай. Вдруг она слышит?» «Обязательно, родная». Обещаю я. Закрыв кондитерскую, я заезжаю домой за Алланом, и всю дорогу до больницы мы с ним оживленно болтаем. Такое утешение, что он здесь, рядом. В последнее время я частенько об этом думаю. Аллан просто идеально вписался в нашу жизнь. Иногда он помогает мне в кондитерской, другие дни сидит подолгу у кровати маме, а иногда, вот как сегодня, остается дома и удивляет меня тем, что вовсю хлопучет по хозяйству. На днях, вернувшись домой, я обнаружила, что картины в рамках, которые до сих пор валялись на чердаке, развешены по стенам. Сейчас новый сюрприз. В кладовке и холодильнике, где прежде было буквально шаром по не просто наведен идеальный порядок, они под завязку набиты продуктами. «Это самое малое, что я могу сделать для вас», — ответил Алан, когда я кинулась к нему с упреками. «Сущие пустяки! А из супермаркета я ехал на такси». Но в больнице у постели Мами, мы сидим рядом, и Алан держит меня за руку. Он подолгу шепчет ей что-то по-французски. Но я, как обещала, передаю слова Анне, хотя я не верю, что бабушка слышит меня сквозь пелену комы. Алан и Анне убеждены, что маме еще здесь, с нами. А вот у меня такой уверенности нет. Своими сомнениями я с ними не делюсь. Я ловлю себя на мысли, что размышляю о Гевине, пока Алан шепчется с маме и не могу понять, почему... Наверное, потому что он так много помогает нам, а мне сейчас одиноко, как никогда. Наконец Алан откидывается на спинку стула, он, очевидно, закончил свой рассказ. Мами продолжает спать, ее узкая грудная клетка ритмично движется вверх-вниз. У нее такой счастливый вид, замечает Алан, будто она попала в какое-то более счастливое место, чем здесь. Я киваю, стараясь не расплакаться. Она правда кажется спокойной и умиротворенной, но, на мой взгляд, это говорит лишь о том, что она уже ушла. И слезы выступают у меня на глазах. Аллан спрашиваю я спустя некоторое время. «Вы, конечно, не помните дату рождения Жакоба?» Эллен с улыбкой склоняет голову на бок, и на какой-то миг мне кажется, что это означает отрицательный ответ, но затем он говорит. «Представь себе, помню. Как ни странно. Мы с Розой встретили его впервые накануне его шестнадцатого дня рождения». «Я подаюсь вперед. «Когда?» «В канун Рождества 1940 года». Алан прикрывает глаза и улыбается. «Мы с Розой гуляли в Люксембургском саду. Она брала меня с собой в гости к подружке в латинский квартал, и мы спешили домой до наступления комендантского часа. Немцы тогда требовали, чтобы все в Париже вечерами сидели по домам, задернув черные шторы. Но Роза всегда обожала Люксембургский сад». А мы проходили совсем близко. Вот она и предложила сделать крюк и взглянуть на самую ее любимую скульптуру, статую Свободы. «Статую Свободы?» Он улыбается. «Оригинальная модель, изготовленная скульптором Агюстом Бартольди. А еще одна стоит на острове посреди сены, недалеко от Эйфелевой башни. Ваша статуя, та, что в Нью-Йорке, это подарок Соединенным Штатам от Франции. Ты в курсе?» Это я помню еще со школы, подтверждаю я. Только не знала, что во Франции остались копии. Эллен продолжает. «Статуя в Люксембургском саду Розе нравилась больше всего, а в тот вечер, когда мы к ней подошли, начал падать снег. Снежинки были такие мелкие и легкие, что мне показалось, будто мы оказались в стеклянном снежном шаре». Вокруг было необыкновенно тихо и спокойно, хотя и шла война. В тот миг мир казался мне волшебной сказкой. Аллан умолкает и оборачивается к Розе. Он протягивает руку, чтобы коснуться ее щеки, которые сбраздили морщины за долгие годы жизни без него. «Лишь подойдя вплотную к статуе, — продолжает Талан, мы заметили, что не одни. Там прямо напротив стоял мальчик, юноша, темноволосый и э, в темном пальто». Когда между нами оставалось всего несколько метров, он оглянулся, и Роза вдруг резко остановилась, как будто задохнулась. «Но юноша к нам не подошел, да и мы к нему не приближались», — вспоминает Алан. «Они просто смотрели так друг на друга очень, очень долго, пока я, наконец, не дернул Розу за руку и не спросил. Ну, почему мы остановились?» Алан снова замолкает, словно собираясь силами. Бросив взгляд на маме, он поудобнее устраивается на стуле. Роза наклонилась ко мне и сказала, «Мы здесь стоим, потому что очень важно, чтобы ты знал. На земле есть место, где стоит настоящая статуя свободы, и там люди могут быть свободными». Виттуал становится мечтательным. Я не понял, о чем она говорила. Роза взглянула мне в глаза и сказала еще, «В Соединенных Штатах...» Никто не оценивает человека по его вероисповеданию. Там это личное дело каждого, и никого за это не станут судить. Когда-нибудь я туда уеду, Алан, и тебя возьму с собой. А через несколько дней во Франции начали преследовать евреев. Роза была очень развитой и умной, так что я думаю, она уже знала, что нацисты стремятся уничтожить евреев во всех странах. Она понимала, что нас ждет беда, а вот родителей нет. Ну, а уж я-то в свои девять лет вообще не мог взять в толк, при чем тут вероисповедание. Но расспросить подробнее Розу я не успел, потому что тот мальчик подошел к нам ближе. Он все время смотрел на нас, и когда Роза выпрямилась и заговорила с ним, я заметил, что щеки у нее очень раскраснелись. Я спросил, ты что такая красная, Роза, ты не заболела? Алан смеется своему воспоминанию качает головой. От моих слов она лишь сильнее залилась румянцем, но и мальчик, он тоже густо покраснел. Он долго смотрел на розу, а потом нагнулся, заглянул мне в глаза и сказал, «Ваша подруга права, Мсьё. В Соединенных Штатах люди свободны. Я тоже когда-нибудь туда уеду». А я скорчила ему рожу и говорю, «Она мне не подруга, это моя сестра». Тогда они оба принялись хохотать, Продолжает Аллан с мимолетной улыбкой. А потом разговорились и словно забыли обо мне. Я никогда раньше не видел свою сестру такой. Она смотрела ему в глаза, будто хотела в них раствориться. В конце концов, юноша опять повернулся ко мне и сказал. «Молодой человек, меня зовут Джакоб Леви. А вас?» «Я ответил, что меня зовут Алан Пекар, а мою сестру Роза Пекар». И он снова посмотрел на нее и прошептал, «Мне кажется, это самое прекрасное имя из всех, какие я слышал». Они долго не могли наговориться, Роза и жакопа уже начинало темнеть, говорит Алан. Я не очень слушивался в их разговоры, он казался мне скучным. В девять лет мне хотелось болтать про комиксы разных чудовищ, а они все обсуждали политику, свободу, религию, Америку. Наконец, я снова стал дергать Розу за рукав и хныкать. Нам пора, уже совсем темно, мама и папа будут сердиться. Роза вздрогнула, как будто очнулась от сна, вспоминает Алан. Она сказала Жакобу, что нам пора. Мы заторопились и почти бегом направились к западному выходу из парка, но тут Жакоб нас окликнул. А у меня завтра день рождения. Мне исполнится шестнадцать. Роза обернулась и спросила. А в день рождества? Он подтвердил, и она задумалась а потом предложила. «Тогда давай завтра встретимся здесь, у статуи. Будем праздновать». А после этого мы совсем уже заспешили, на улице быстро темнело, и мы могли угодить в беду, если бы вовремя не попали домой. На завтра Роза пошла в парк одна, без меня, а когда вернулась, в глазах у нее сияли звезды, заканчивает рассказ Алан. «С того самого дня они стали неразлучны». Это была любовь с первого взгляда. Я слушаю, откинувшись на спинку стула. Это прекрасная история. Все, что касается Розы Жакоба, удивительно и прекрасно, замечает Аллан. От начала до самого конца. Но, возможно, их история еще не окончена. Я отвожу глаза в сторону. Если он еще жив... «Если он еще жив?» — эхом откликается Аллан. Я, вздохнув, прикрываю глаза. «Значит, Рождество?» «Он родился в день Рождества, видимо, 1924 если в сороковом ему исполнялось шестнадцать. «Верно», — подтверждает Аллан. «Рождество?» — 1924 года, — шепчу я, — до Гитлера, до войны, до того, как столько народу погибло ни за что ни про что. — Кто же знал, — тихо произносит Аллан, — что нас ждет впереди? Вечером... Отправив Анни к отцу, мы с Аланом чаевничаем на кухне, а когда он отправляется спать, я долго еще сижу за столом и смотрю, как секундная стрелка кухонных часов пробегает круг за кругом. Я размышляю о времени, которое бежит, бежит, и никому не под силу его остановить. От этих мыслей мне не по себе, я кажу себе маленькой и беспомощной. Я думаю о бесконечных секундах, прошедших с той поры, когда моя бабушка потеряла Жакоба. Уже почти в одиннадцать я вдруг решаю позвонить Гэвину. Хотя я понимаю, что звонить такой поздний час неприлично. Просто меня вдруг охватывает своего рода паника при мысли, что если я не сообщу ему дату рождения Жакоба вот прямо сейчас, то потом может быть слишком поздно. Идиотская мысль, я понимаю. Прошло 70 лет, и за это время ничего не случилось, но я день за днем наблюдаю в больнице, как мами выскальзывает из жизни, и именно это заставляет меня с обостренным вниманием следить за секундной стрелкой». Гевин отвечает на третьем гудке. «Я тебя не разбудила?» Запоздала тревожусь я. «Нет, я только что фильм досмотрел», — сообщает Гэвин. Я вдруг чувствую себя полной дурой. «Ой, прости, если ты не один...» «Я могу перезвонить в другое время?» Он смеется. «Да я один. Валяюсь на диване. Вся моя компания — пульт от телевизора». Неожиданно для себя самой чувствую облегчение. Я прочищаю горло, но он заговаривает первым. «Хоуп, что-то случилось?» «Да нет, все в порядке», — помолчав, я выпаливаю. «Я узнала дату рождения Жакоба Леви». «Здорово», — восклицает Гевин. «Как же тебе удалось?» Я пересказываю краткую версию истории, услышанную от «Классная история», — откликается Гэвин, когда я умолкаю. Похоже, что они действительно много друг для друга значили. «Угу, соглашаюсь я». Повисает пауза, и я кашусь на настенные часы. Тик-так, тик-так. Секундная стрелка явно надо мной издевается. Хуп? что «Что-то не так?» — спрашивает Гэвин. «Нет, все нормально. Я, конечно, могу начать угадывать, — говорит он, — «Но лучше будет, если ты сама расскажешь». Я улыбаюсь в трубку. Он убежден, что хорошо меня знает. Удивительно, но он прав. «Ты веришь в такое?» Спрашиваю я его. Э -э, «Верю во что?» «Сам знаешь, бормочу я. Любовь с первого взгляда. Или, как говорится, в родство душ. Ну, как ни назови, но мы все это имеем в виду, говоря о бабушке и Жакобе Леви». Говен молчит. И в тишине я снова чувствую себя кретинкой. К чему было задавать ему дурацкий вопрос? Теперь он решит, будто я с ним заигрываю. Я уже собираюсь извиниться, но он меня опережает. Да. Что да? Да, я верю в такую любовь. А ты нет? Я жмурю глаза. Сердце неожиданно начинает ныть, потому что я... Я не верю. Нет. — говорю я. — Нет, думаю, что не верю. — Хм... — хмыкает Гавин. — А у тебя когда-нибудь было что-то похожее? Он молчит, а потом произносит. — Да. Я уже готова спросить, с кем, но тут же понимаю, что мне знать этого вовсе не хочется. Ощутив явственный укол ревности, стараюсь поскорее его заглушить. — Ну... «Значит, тебе повезло?» — резюмирую я. «Ага». Uh -huh. Тихо соглашается Гевен. почему ты в это не веришь?» «Никогда раньше я не задавалась подобным вопросом. Надо подумать». «Возможно, потому что мне уже 36, а я до сих пор никогда ничего такого не испытывала. Хотя вроде бы уже и должна была, если такая любовь действительно существует». Слова повисают в воздухе, и я подозреваю, что Гэвин ищет способ ответить мне, не задев и не обидев. «Совсем не обязательно», — осторожно выбирая слова, начинает он. «Мне кажется, что тебя обидели. Сильно». «Ты о моем разводе уточняю я? Ну, это же случилось совсем недавно. А что же раньше?» «Ты была замужем с какого возраста? Лет с двадцати двух?» «С двадцати шепчу я. «Ты его считаешь любовью всей своей жизни?» «Нет», — твердо говорю я. «Только не проболтайся об этом, Анни!» Гавин тихонько смеется. «Я бы никогда такого не сделал, Хоуп». «Я знаю». Между нами снова повисает молчание. «Мне кажется, ты больше десяти лет прожила с человеком, который не любил тебя так, как ты того заслуживаешь». — нарушается Гевин, и которого сама ты, наверное, не любила так, как могла бы любить. Ты привыкла довольствоваться компромиссом. Может быть, — еле слышно отвлекаюсь я. А я считаю, что если человеку делают больно, у него на сердце образуется защитный слой. Понимаешь? Вроде скорлупы или брони. А тебе доставалось по полной. Тебе часто делали больно ведь так? Я не сразу собираюсь силами, чтобы ответить. Прости, бормочет Гэвин. я влез в слишком личное? Нет, наверное, ты прав. Знаешь, у меня постоянно было чувство, что как бы я ни старалась, мной все равно недовольны. И не только Роб, мама тоже. Я умолкаю. Никогда и никому я в этом прежде не осознавалась. «Бедняга!» — голос Гавина звучит искренне. «Дело прошлое», — шепчу я. «Разговор вдруг начинает меня напрягать. Мне становится неловко, что я, выливаю все это на Гавина, а с другой стороны, будто впускаю его к себе в душу». Я только хотел сказать, что чем больше вокруг сердца скорлупок... «Тем труднее бывает узнать того, кто действительно достоин любви», — медленно говорит он. «Какое-то время я вникаю в его слова, чувствую, что у меня перехватывает дыхание». «Ну да», — отвечаю я. «Но, может быть, когда тебе причиняют боль, ты просто учишься видеть реальность и перестаешь мечтать о несуществующем?» Гавин молчит. «Возможно». Откликается он, наконец. Но, скорее всего, ты все же ошибаешься. Скорее всего, такая любовь существует. Ты ведь согласишься, что твоей бабушке в жизни приходилось много страдать? Еще бы. И Жакобу любви, видимо, тоже. Вероятно. Но я думаю о том, чего они оба лишились. Родных, привычной жизни, друг друга... Что может быть больнее, чем когда целый мир ополчается против тебя, а всех, кого ты любил, забирает от тебя и гонит на смерть? Да, подтверждаю я. Вот и давай попробуем его отыскать, предлагает Гевин Жакоба, и спросим у него и у твоей бабушки, если она придет в себя. Когда она придет в себя, поправляет меня Гевин, Ты не должна терять оптимизма. Но я гляжу на часы. Как тут оставаться оптимистом, если они все время неумолимо тикают? Ладно, со вздохом говорю я. Тогда, значит, мы сможем спросить у них, правда ли они любили по-настоящему? Ну кто тянет меня за язык, а? Говин еще подумает, что я над ним издеваюсь. Но ведь и он говорит глупости. А почему бы и нет? Невозмутимо отвечает Гавин. В крайнем случае скажут, что ничего такого не было. Ну, хорошо. Соглашаюсь я и думаю, что пора прекращать этот пустой разговор. Так ты считаешь, мы сможем его найти? Теперь. Зная дату его рождения. По крайней мере, это повышает наши шансы. Может, он еще жив? Конечно, поддакиваю я. А может, давным-давно помер? а мы гоняемся за химерой. Ну, в общем, спасибо тебе. Я сама не уверена, за что благодарю Гэвина. За весь этот разговор или только за обещание помощи в поисках Жакоба. Не за что, Хоуп. Я взвоню завтра в синагоге. Вдруг что-то удастся обнаружить. Увидимся завтра вечером в больнице. Спасибо. Еще раз повторяю я... Он отключается, а я все сижу с трубкой в руке, думая о том, что же сейчас произошло. Неужели я просто превратилась в старую циничную стерву? А этот парнишка, которому нет и тридцати, знает жизнь и любовь лучше, чем я. В ту ночь, засыпая, я ловлю себя на мысли, которая не посещала меня с незапамятных времен. Мне ужасно хочется, чтобы я оказалась круглой дурой. А то, во что научило меня верить жизнь, все-таки ложью. Они не горькой правдой.